Иначе зачем посылать меня в Ленинград, в корпус военно-учебных заведений, в котором я уже был? Я хотел напомнить политруку об этом, но не напомнил. И как теперь понимаю, потому что боялся спугнуть надежду. Я не учитывал одного – естественной склонности принимать желаемые действительное. Логические выкладки следовали потом в качестве подкрепления. А надежда появилась, как только я уловил в глазах политрука сочувствие. Я принял от него бланк с отпечатанным на машинке текстом и, продолжая благодарить, пятился спиной, опрокинув стул, неловко поднял его и козырнул старшему политруку уже без всякой лихости. Я был возле двери, когда старший политрук сказал, — Форму пора снять. Носить форму вам не положено. Он недобро улыбался. Он... Был проницательным человеком, этот старший политрук, и гуманным он решил не оставлять меня в приятном заблуждении, со всей решительностью указав на несостоятельность моих надежд. Когда я закрыл за собой дверь, мои ноги дрожали, как после 25-километрового марш-броска. Коридор показался темнее, по крайней мере в два раза длиннее. В обоих концах было по одному окну, и одинаковые торцевые двери. Я соображал, в какую сторону идти. Из соседней комнаты вышел военный, он резко оттолкнул дверь, и она захлопнулась громким стуком. Я успел заметить его пожилое лицо и следы от знаков различия на петлицах. То, что следы оставили ромбы, я увидел, насколько их было. Подсчитать не успел, во всяком случае, ни один. — В какую сторону выход? — спросил я. «Земля круглая, идите в любую!» Он пошел по коридору, больше не обращая внимания на меня. Я пошел за ним, до окна и остановился, чтобы не показаться навязчивым. По коверкотовой гимнастерке со споротыми на рукаве звездами, тонким диагональным бриджем и хромовым сапогам я лишний раз убедился, что он был большим начальником, и тут же подумал, в прошлом... Он вышел в дверь и так не взглянув на меня я присел на подоконник и тут же обнаружил, что держу за уголок бланк с машинописным текстом. О том, что мне следует обратиться в корпус ВУЗ Ленинградского военного округа, я уже знал со слов политрука. Это была, конечно, отписка, но она давала возможность начать все сначала. Мое представление о жизни основывалось на возвышенных догмах, воспринятых с детства. Если видишь несправедливость Устрани ее, если уверен в своей правоте, отстаивай свое убеждение, не невзирая на лица. Я мог бы привести тогда еще десятки подобных догм, но остановился на этих. Других не требовалось. Выражаясь военным языком, я уже привел себя в боевую готовность, чтобы продолжать борьбу. И вот тут, и совсем не кстати, вспомнил вопрос старшего притрука. А где сейчас ваша мама? Почему вспомнил? Наверное, потому что думал о старшем политруке, угадывая в нем своего врага. Я понял вопрос так. Маму разыскивают, чтобы посадить. Эта мысль подсказала мне мою тревогу за маму. О том, что старший политрук мог только подозревать, просто заподозрить, что мама уже посажена и хотел проверить свою догадку, мне не пришло в голову. А насколько мне было бы покойнее и проще, если я подумал о такой возможности? Надеюсь, что тогда и без особого труда догадался, почему вместо прямого отказа восстановить меня в училище мне предлагали снова обратиться в корпус ВУЗ. От решительного отказа старшего политрука удерживало сомнение, а вдруг окажется правда и все, что я писал в докладной. Повторяю, что второе толкование вопроса мне не пришло в голову. Мне уже мнилось, что мама в тюрьме, и что приговор суда подтвердил, она враг народа, вмиг разлетела с обретенной ясностью. Пока я мог предполагать, что все происшедшие клевета у меня были развязаны руки, но как только клевета подтверждалась приговором, она переставала быть клеветой. Советский суд... Свободный и независимый, подчиненный только закону, не мог ошибаться. Это тоже была одна из дог. И усомниться в ней было равносильно сильно клевете на общественный строй. Первым моим побуждением было вернуться к политруку и умолить его сказать, что с моей мамой. Я уже спрыгнул с подоконника, спрыгнул и продолжал стоять, удержанный своим вторым я.